Глава 10 Джейн проснулась от криков «Счастливого Рождества!», доносившихся с улицы под окнами ее квартиры. Сев в кровати, она подергала себя за футболку, которая оказалась мокрой от пота. Ей приснилось, что она лежит на спине, а Зиги в своей короткой пижаме стоит перед ней, улыбаясь и наступая ногой ей на горло. «Отойди, Зиги, я задыхаюсь!» Силилась сказать она, но он перестал улыбаться, продолжая с интересом рассматривать ее, словно проводил научный эксперимент. Она приложила ладонь к шее и судорожно вздохнула. Это всего лишь сон. Сны ничего не значат. Зиги лежал в постели рядом с ней, прижимаясь к ней теплой спиной. Она повернулась к нему лицом и дотронулась кончиком пальца до нежной тонкой кожи над скулой. Каждый вечер он ложился в свою кровать и каждое утро просыпался в ее. Ни один не помнил, как он туда попал. Они решили, что это какое-то волшебство. «Может быть, меня каждую ночь переносит добрая фея», — сказал как-то Зиги, округлив глаза и чуть улыбаясь, потому что лишь наполовину верил во всю эту чепуху. «Однажды он перестанет это делать», — говорила мать Джейн, когда Джейн рассказывала ей, что у Зиги по-прежнему каждую ночь перебирается к ней. «В пятнадцать он не будет этого делать». На носу Зиги появилась новая веснушка, которую Джейн раньше не замечала. Теперь у него на носу было три веснушки, образующие очертания паруса. Когда-нибудь рядом в постели Зиги будет лежать женщина и рассматривать его спящее лицо. У него над верхней губой будут пробиваться черные усики. Вместо худых мальчишеских плечиков широкие мужские плечи. Каким он станет мужчиной? Он станет добрым, замечательным. Мужчиной, совсем как ее папочка, категорично заявляла ее мать, словно для нее это был непреложный факт. Мать Джейн верила, что Зиги – это реинкарнация ее любимого отца. Или, по крайней мере, она делала вид, что верит в это. Невозможно было понять, насколько серьезно она говорит об этом. Папочка умер за полгода до рождения Зиги, и как раз в это время мать Джейн читала книгу о маленьком мальчике, предположительно перевоплощенном летчике истребителей Второй мировой войны. В голове у нее застряла мысль о том, что ее внук может быть, по сути дела, ее отцом. Это помогло ей пережить горе. И, по счастью, не было зятя, который глумился бы над ней с разговорами, что его сын фактически дед его жены. Джейн не поощряла разговоров о реинкарнации, но и не мешала им. Может быть, Зиги и в самом деле папочка. Иногда она различала в лице Зиги отголоски черт папочки, в особенности, когда мальчик пытался сосредоточиться. Он также морщил лоб. Ее мать очень рассердилась, когда Джейн рассказала ей по телефону о происшествии на ознакомительном дне в школе. Это возмутительно. Зиги никогда бы не стал душить другого ребенка. Наш ребенок и мухи не обидит. Он такой же, как папочка. Помнишь, папочка не мог прихлопнуть муху. Твоя бабушка приплясывала с криками «Убей ее, Стэн! Прихлопни эту чертову муху!» Потом последовало молчание. Это означало, что на мать Джейн напал приступ беззвучного смеха. Джейн выждала, пока мать вновь заговорит слабым голосом. «Ох, это пошло мне на пользу. Смех улучшает пищеварение». «Так о чем это мы?» «Ах, да. Зиги. Этот противный ребенок. Не Зиги, конечно, а та маленькая девочка. Зачем ей было обвинять нашего милого Зиги?» «Да», — сказала Джейн, «но дело в том, что эта девочка совсем не противная. Вот ее мать какая-то ужасная. А дочка показалась мне симпатичной». Джейн говорила не очень уверенно, и мать почувствовала это. «Но, дорогая, ты же не думаешь, что Зиги действительно пытался задушить ребенка? «Нет, конечно», — ответила Джейн и сменила тему разговора. Джейн поправила подушку и устроилась поудобнее. Может быть, ей удастся заснуть. «Зиги разбудит тебя ни свет ни заря», — говорила ей мать. Однако в этом году Зиги не выказывал особого энтузиазма по поводу Рождества, и Джейн подумала, что, наверное, в чем то его подвела. У нее часто возникало тревожное чувство, что она придумывает для него какое-то воображаемое детство. Она изо всех сил старалась создавать маленькие ритуалы и семейные традиции в день рождения и по праздникам. «Давай вывесим твой чулок». Ну куда?» Они слишком часто переезжали с квартиры на квартиру, чтобы найти постоянное место. «Край его кровати?» «Дверная ручка?» Она металась со стороны в сторону, говоря высоким срывающимся голосом. Во всем этом было какое-то жульничество. Эти ритуалы не были настоящими, как в других семьях, где имелись мать, отец и, по меньшей мере, еще один ребенок. Иногда ей казалось, что Зиги просто соглашается совсем ради нее, видит ее насквозь и понимает, что его обманывают. Она смотрела, как поднимается, опускается его грудь. Он такой красивый, но не мог он обидеть ту девочку. Не мог соврать. Но все спящие дети красивы, даже ужасные дети во сне, наверное, выглядят симпатичными». Откуда ей наверняка знать, что он этого не сделал? Разве кто-нибудь знает по-настоящему своего ребенка? Ваш ребенок маленький незнакомец, который постоянно меняется, прячется, а потом предстает перед вами в новом свете. У него могут внезапно проявиться новые черты характера. И потом было... Не думай об этом. Не думай об этом. У него мозгу, как пойманный мотылёк, трепетало одно воспоминание. С того момента, как маленькая девочка указала на Зиги, оно стремилось ускользнуть от нее. Кто-то сжимает ей горло. Ужас! Затопляет душу! Из глотки готов вырваться крик. Нет! Нет! Нет! Зиги — это Зиги! Он не мог! Не стал бы! Она знает своего ребенка! Он зашевелился. Затрепетали голубоватые веки. «Угадай, какой сегодня день!» — сказала Джейн. «Рождество!» — прокричал Зиги. Он выпрямился так стремительно, что сильно ударил Джейн головой по носу, и она упала на подушку, а из глаз полились слезы. Т. я всегда считала, что с этим ребенком не все в порядке, с этим Зигги. Глаза у него какие-то странные. Мальчикам нужен мужчина как образец для подражания, мне жаль, но это факт. Стью, черт. Вокруг этого Зиги поднялась такая суматоха. Я не знал, чему верить.